Теперь меня уже меньше, чем прежде, трогала прелесть театральных представлений, всевозможные празднества, забавы в садах дафны, шуршание пестрой толпы. Мне скорее бросалось в глаза легкомыслие этого злоречивого и насмешливого народа, напоминавшего мне жителей Александрии, нелепость так называемых интеллектуальных упражнений, пошлость кичащих со своей роскошью богачей. Почти никто из этих знатных лиц не был способен в полном объеме понять составленную мной для Азии программу работы реформ. Все они ограничивались лишь тем, что использовали ее для нужд своих городов и, главным образом, для себя лично. Одно время я помышлял о том, чтобы в противовес чванливой сирийской столице поднять значение Смирной или Пергама. Но пороки Антиохии присущи любой митрополии, и ни один из этих больших городов не смог бы их избежать. Отвращение городской жизни заставило меня еще усерднее заняться аграрным переустройством. Я завершил долгую и сложную реорганизацию императорских угодий в Малой Азии. Это пошло на пользу и земледельцам, и государству. В Афракии я счел необходимым еще раз посетить Адрианополь, куда увеличился приток ветеранов докиевских и сарматских компаний, привлеченных раздачей земельных участков и снижением налогов. Тот же план я рассчитывал привести в действие и в Антинополе. Я уже давно предоставил такие же льготы учителям и врачам, в надежде способствовать укреплению и развитию среднего класса, где немало искусных и серьезных людей. Мне известно присущие этому классу недостатки, но государство держится только на нем. Афины по-прежнему были излюбленным местом моих остановок. Меня восхищало, что их красота так мало зависит от воспоминаний, как моих собственных, так и исторических. Каждое утро этот город казался новым. На сей раз я остановился у Ариана. Посвященный, как и я, в Олевсинские таинства, он был в силу этого усыновлен семейством священнослужителей, одним из самых влиятельных в Атике, семейством кириков. Так же, как я был в свое время усыновлен семьей Эвмол Пидов, он женился. Женой его стала молодая Афиненка, женщина изысканная и горделивая. Оба они окружили меня ненавязчивыми заботами. Их дом был расположен в нескольких шагах от новой библиотеки, которую я незадолго до того подарил Афинам, и где все благоприятствовало размышлению или отдыху, удобные скамьи для сидения отопление в зимнюю пору, нередко весьма холодную, пологие лестницы, ведущие на галереи, где хранились книги, алебастры и золото в спокойных и мягких сочетаниях. С особым вниманием отнесся я и к выбору и размещению светильников. Я все больше ощущал потребность собирать и хранить древние тома и часто поручал старательным писцам снимать с них копии, это благородная задача представлялась мне столь же неотложной, как помощь ветеранам или денежные пособия многодетным и бедным семьям. Я думал о том, что достаточно нескольких войн и неизбежных упадкой нищеты, которые грядут вслед за войнами, или эпохи невежества и одичания, обычно наступающих с приходом скверного государя, и будут безвозвратно. Утрачены мысли, что дошли до нас благодаря столь непрочным пергаменту и чернивам. Каждый более или менее состоятельный человек, способный содействовать этому вкладу в культуру, представлялся мне облеченным священным долгом перед человечеством. В этот период я много читал. Я побудил флегонта составить под общим названием Олимпиады, серию хроник, которые продолжили бы греческую историю ксенофонта и кончались моим царствованием. План дерзкий, поскольку колоссальная история Рима представалась здесь как простое продолжение истории Греции. Стиль флегонта раздражал своей сухостью, но собрать и уточнить факты было уже само по себе немалым делом. В связи с этим проектом Мне захотелось перечитать старых историков. Их труды, которые я осмыслял, опираясь на свой собственный опыт, наполняли меня мрачными мыслями. Энергии и добрая воля каждого государственного деятеля выглядели ничтожными по сравнению со случайным и одновременно роковым ходом событий, со стечением обстоятельств, Слишком неопределенных и смутных, чтобы их можно было заранее предвидеть, оценить или направить. Занялся я и поэтами. Мне нравилось вызывать из далекого прошлого их чистые и звучные голоса. «Моим другом стал Феогнит, аристократ, изгнанник». Наблюдавший без иллюзий и без снисхождения человеческую жизнь, всегда готовый изобличить ошибки и заблуждения, которые мы именуем нашими бедами. Этот весьма здравомыслящий человек вкусил мучительнейших радостей любви. Но среди древних поэтов более других меня привлекал Антимах, я оценил его сложный и лаконичный стиль, его пространные и вместе с тем до предела сжатые фразы, словно большие бронзовые чаши, наполненные тяжелым вином. Его рассказ о кругосветном плавании Ясона я предпочитал исполненный более стремительного движения аргонавтики Аполлония. Антимах глубже постиг тайну странствий и горизонтов. И ту тень, которую отбрасывает на пейзаж вечности, живущий всего лишь мгновение человек. Он горестно оплакал свою жену, Лиду. Он назвал ее именем длинную поэму, в которую вошли все легенды о муках и скорби людей. Эта Лида, которую я при ее жизни, возможно, даже не заметил бы, стала для меня существом привычным, родным и более дорогим, чем многие женщины в моей собственной жизни. Эти поэмы, почти уже забытые, понемногу возвращали мне веру в бессмертие. Пересмотрел я и свои собственные произведения, любовные строки, стихи, сочиненные на случай, оду памяти, плотины. Может быть, наступит день, когда кто-нибудь захочет все это прочитать, Несколько не вполне пристойных стихов заставили меня заколебаться, но, в конце концов, я их тоже включил в сборник. Даже самые порядочные из людей нередко пишут такое. Для них это игра. Я предпочел бы, чтобы мои стихи подобного плана представляли собой нечто иное, чтобы они были точным отражением ничем не прикрытой правды. Однако и здесь, как во всем остальном, мы оказываемся рабами условностей. Я начинал понимать. Что недостаточно одной только смелости духа, чтобы от них избавиться, и что восторжествовать над косностью и вдохнуть в слова свежие мысли поэт может только благодаря усилиям столь же упорным и длительным, как моя деятельность императора.